«Ты его убил?» «Ее. зора предпочитает женский пол». «Ладно, ее. Ты ее убил?» «Ну, конечно, нет». «Они вышли из машины. Удивительно», — пробормотал Майрон. «Почему?» «Ну, обычно, когда ты кому-то угрожаешь». «Я не угрожал Зоре. Я угрожал Пэту». «Я сказал, что могу убить зору Но какой в этом смысл?» «Разве зора должна страдать из-за того, что спятивший от наркотиков псих, вроде Билли или Пэмса», Решил повесить трубку. По-моему, нет. Ты не устаешь меня удивлять, — Майрон покачал головой. инзер остановился, а ты не устаешь делать глупости. Тебе повезло. Зорро сказала, что гарантирует твою жизнь своей. Я сразу понял, это не сработает. И посоветовал тебе не ехать. Ты считал, у меня нет выбора. Но теперь видишь, что ошибся? Возможно. Уинзер успокаивающе дотронулся до его плеча. Ты еще не пришел в себя. Испиранса была права. Майрон кивнул. Уинзер убрал руку. Возьми это. Он протянул ему маленькую бутылочку, пожалуйста. Ополаскиватель для рта. Предусмотрительный друг. Они вошли в понтовый бакер. Майрон заглянул в уборную, прополоскал рот, плеснул воды в лицо и осмотрел рану. Больно. Взглянул в зеркало. Загар после трех недель с Терезой еще не сошел, но Уинзер прав, выгляжу я дерьмово. Уинзер ждал его у двери уборной. Ты сказал по двум причинам, напомнил Мэрон, что есть две причины вернуться в бар. Вторая причина, кивнул Уинзер. Нэнси или Трилл, как тебе больше нравится, она о тебе беспокоилась. Я подумал, будет лучше, если ты ее увидишь. Они подошли к угловому столику, где Зорро и Трилл щебетали, как, как две болтливые подружки. Зорро улыбнулся Майрону. — Зоре очень жаль, красавчик. — Это не твоя вина, — ответил Майрон. — Зорро имеет в виду, что те двое мертвы, — объяснил Зорро. — Зоре жаль, что ей не дали побеседовать с ними пару часов с глазу на глаз. — Понятно, — кивнул Майрон. — Сожалею. Зорро уже рассказала Уинзору все, что знает «Хотя это совсем немного. Зорро — всего лишь вольный стрелок. Чем меньше знаешь, тем лучше». «Но ты работала на Пэта?» — Трансвестит кивнул, причем его парик почти не сдвинулся с места. «Зорро была вышибалой и охранником. Можете в это поверить?» «Зорро Абрахейм — простая вышибала». «Да, сейчас трудные времена». «Так чем занимался Пэт?» ну, «Всем понемногу. В основном наркотиками». Как он сошелся с Билли Ли? Билли Ли говорил, что Пэт — его дядя. Зорро пожал плечами. Скорее всего, вранье. Ты когда-нибудь виделась с Хейдом? Никогда. Знаешь, почему Билли Ли прятался? Он был испуган. Думал, кто-то хочет его убить. И этот кто-то я? Похоже, так. У Майерна это не укладывалось в голове. Он задал еще несколько вопросов, но больше ничего не выяснил. Уинзер протянул трансвеститу руку. Зорро взялся за нее и встал с места. Он неплохо держался на высоких каблуках. Не все это умеют. Зорро чмокнул Уиндзора в щеку. Спасибо, что не убил зору, красавчик. Всегда пожалуйста, мадам. Очаровашка Уинзер. Я пойду с тобой. Майрон сел за столик рядом с Трил. Не говоря ни слова, она прижала ладошки к его щекам и крепко поцеловала прямо в губы. Он ответил на поцелуй. Уинзер и его ополаскиватель для рта. «Что за умный парень?» Когда оба смогли вздохнуть, Трил произнесла. «Ты умеешь развлечь девушку?» «Еще бы!» «И заодно перепугать ее до смерти?» «Я не нарочно «С тобой все в порядке?» Она внимательно взглянула ему в лицо. «Скоро будет. Что-то во мне хочет пригласить тебя к себе домой». Он промолчал и опустил глаза. Она продолжала на него смотреть. Я правильно поняла, произнесла Нэнси, ты не хочешь. Ты красивая, умная, милая, пробормотал Майрон. И поэтому заслуживаю хорошего пинка под зад. Дело не в тебе. О, как оригинально. Дай-ка догадаюсь, дело в тебе? Ты же меня знаешь, он попытался улыбнуться. Хотела бы знать. Я порченный товар, Нэнси. А кто нет? У меня только что закончились долгие отношения с одной... — А кто говорит об отношениях? — Мы можем просто переспать, разве нет? — Нет. — Почему? — Не получится. — Я так не могу. Как только я с кем-нибудь встречаюсь, сразу представляю себе детишек, барбекю на заднем дворике и домик с черепичной крышей. — Боже, какой ты странный! Она смерила его взглядом. — Кто спорит? — Она поболтала соломинкой в бокале. «И ты не можешь представить меня в окружении всех этих милых прелестей?» «Как раз наоборот. В этом-то и проблема». «Понятно. То есть мне кажется, что понятно...» Она поерзала в кресле. «Пожалуй, я пойду. Я тебя отвезу. Возьму такси. В этом нет необходимости. Думаю, есть. Спокойной ночи, Майрон». Нэнси зашагала к выходу. Майрон встал. «Майрон встал». Уинзер подошел к нему. Оба смотрели, как она исчезла за дверью. — Проследишь, чтобы Нэнси благополучно добралась до дома? — попросил Майрон. Уинзер кивнул. — Я уже зарезервировал ей автомобиль. — Спасибо. — Можно сделать маленький комментарий? Уинзер положил руку на его плечо. — Валяй. — Ты полный идиот. По дороге они заехали к доктору на верхний Уэссайд. Тот подсокал языком обработал рану и наложил швы. Добравшись до квартиры Уинзера, друзья расположились в интерьере в стиле Людовика какого-то со своими любимыми напитками. Майрон выбрал Йохо, а Уинзер ликер Эмбер. Уинзер стал переключать телеканалы, остановился на CNN. Майрон смотрел на экран и думал об оставшейся на острове Терезе. Он взглянул на часы. В это время она обычно ложится спать... Интересно, вернется ли она на телевидение? И почему меня это вообще волнует?» Уинзер выключил телевизор. «Еще по стаканчику». Майрон покачал головой. «Что тебе сказал Сойер Уэллс?» «Немного. Клоу сидел на наркотиках, он пытался ему помочь, бла-бла-бла. Сойер уходит из Янкисты, в курсе?» «Нет, я не знал». «Он благодарен, что они вывели его в свет и все такое, но пришло время позаботиться о своих интересах и найти новых поклонников. Он отправляется в тур. Как рок-звезда?» Уиндзер кивнул, включая футболки с фирменным логотипом черного цвета. Не знаю, но после каждого шоу ожидаются вызовы на бис и шествие фанатов под песню «Я свободен». Прям как в 70-х. Не говори. Но я навел кое-какие справки». «Знаешь, кто его спонсирует?» «Бадвайзер, король пива?» «Близко», — ответил Уиндзор. «Его новый издатель. Ривертон Пресс». «Винсент Ривертон, бывший владелец Нью-Йорк Янкис?» «Он самый». Майрон присвистнул, попытался понять, что из этого следует, но безрезультатно.